Дата — 21 февраля 2215 года. «Так, а теперь я приглашаю всех, с позволения капитана Командора, на Афину, куда уже слетелись все остальные мои друзья. Как только мы с Стасией и Аристархом Петровичем оказались в коридоре, я взял их обоих в охапку и потянул к лифтовой капсуле. — Не слишком ли вы освоились на моем линкоре? — возмутилась Таисия Константиновна, но не сильно упиралась так как сама очень желала наконец-то прибыть на свой родной флагман. «Что поделать? Мой-то одинокий, вы, ваше императорское высочество, ухайдохали до состояния металлолома», — усмехнулся я, перед тем, как явиться на громовой, проверив, как то мой любимый крейсер. Если сказать честно, то выглядел он не очень, разбитый и развороченный в нескольких местах. Сейчас одинокий ждал своей очереди на ремонт, затерявшись в веренице таких же покорюженных и израненных русских вымпелов. Так что, хочешь не хочешь, но пока Афина и Абдул-Кадир оставались единственными свободными кораблями. На первые линкоры я, конечно, не претендовал, будучи счастлив уже тому, что вернул Афину ее прежней владелицы. А вот Абдул-Кадир мог бы стать моим временным флагманом, пока техники не приведут в божеский вид крейсер «Одинокий». «А кто там собрался?» — не понял Аристарх Петрович, мимо которого ничто на его корабле не могло пройти незамеченным. «Почему я не в курсе?» «Сейчас увидите». Улыбнулся я, направляя лифтовую капсулу к ангарам, где стояли офицерские вельботы. Я сам в нетерпении. Через несколько минут мы уже были на Афине, которую я предварительно, так сказать, припарковал недалеко от флагмана Самсонова. Как только мы вошли в кают-компанию Ленкора, теперь уже мне на шею бросились, а не Аристарху Петровичу. Маленькая варя волынец обняла меня, крича от радости во все горло. Тут же нас окружили профессор Гинца, который, как я узнал, В последнее время, к счастью, находился не на борту одинокого, а был на Херсонесе с а также на Эмма и Кузьма Кузьмич. Все мы дружно обнялись. Я, как и мои друзья, очень рады были видеть друг друга. — Мы все без вас скучали, шеф, — призналась майор Белла. — Потому как холодно встретили меня некоторые из присутствующих, — я улыбнулся, кивая Натасю, — не могу с тобой согласиться. — чушь собачья. Капитан-командор вспоминал о вас больше всех остальных, — — сдала свою подругу Наэма. — Ложь! Это я об Афине вспоминала и об Аристархе Петровиче. Княжна еще раз обняла смущенного Ковторанга. — Но уж точно не о Василькове. — Вот, я же говорил, — пожалуй плечами, обращаясь к Наэме. — Не верьте вы нам, бабам, господин адмирал, — хмыкнула та, играя в переглядке с Таисией. — Ну, что вы мне скажете? — обратился я ко всем собравшимся. — Как будем дальше жить? — Не совсем поняла, — нахмурилась Таисия Константиновна. — Как делить имущество будем, госпожа капитан-командор? — уточнил я. — Ну, как вы? — княжна по-прежнему обращалась ко мне на «вы». — Не знаю, как вы. — А я возвращаюсь к себе на Афину. Более того, приглашаю Наему и Кузьму Кузьмича ко мне на борт. Одинокий еще не скоро будет готов встать в строй, поэтому майору Белла лучше будет начать формировать эскадрилью именно на Афине. Впрочем, как и полковнику Дорохову легче обучить своих новых штурмовиков у меня на борту. «Неплохо ты освоилась, я смотрю», — покачал я головой, удивленный заявлением Таисии. «Мой корабль разбила. Хочешь теперь весь офицерский состав переманить?» «Ничего лично вашего на флоте нет», — упрямо заявила капитан Командор Романова. «Не придирайся к словам». «Буду, если посчитаю это необходимым», — заявила Тася. «Так, давай тогда спросим у них самих», — принял я соломоновское решение. «Под чьим началом они хотят продолжать службу? На эма. Вы же знаете ответ, шеф. Я до конца с вами, Кузьма Кузьмич, я с вами, господин к Контр Адмир Аларал. Что ей требовалось доказать? Я победно взглянул на нахмурившуюся Тасю. О, предатели, наигранно воскликнула она, пожурив Белла и Дорохова. Презлым ответили за предобрейшее. Ладно, сидите и ждите, пока одинокие приведут в божеский вид. «Может, через месяц-другой свидимся в секторе боя». «Перестаньте плеваться ядом, госпожа командор. Вам не идет», — ответил я. «Своих же офицеров я хочу сразу успокоить, что на период восстановительных работ на одиноком вы не останетесь без дела, потому как все мы временно переходим на Абдул-Кадир. На это еще нужно получить разрешение командования», — ехидно уточнила Таисия Константиновна. «Не волнуйтесь». «После моих так называемых подарков в виде двух роскошных дредноутов и секретной информации о планах Янки, адмирал Самсонов остается обязанным мне», — смело заявил я. «Согласись, я не требую от него ничего сверхъестественного, лишь возможность продолжать служить. Уверен, что с Самсоновым не будет проблем. Так что добро пожаловать на наш новый корабль». «Где бы только истребители найти», — посетовала Наэма. И Шурмовиков, поддержал ее Кузьма Кузьмич. Не переживайте, ребята, улыбнулся я. За дело берется профессионал. Кстати, господин Гинце, я повернулся к Густову Адольфовичу, — прошу вас также прибыть на Абдул Кадир и заняться его силовыми полями и всем остальным, чтобы данный линкор стал вровень с Афиной и Одиноким. Конечно, мой друг, улыбнулся Гинце, обрадованный, что снова кому-то нужен. «Но я не вижу еще одного чел...» И осекся, понимая ошибку. еще одного моего друга. Где Алекса?» «Она не захотела покидать свой любимый крейсер, даже когда он тихо стоит в очереди на ремонт», ответила наэма «Странно. Мне казалось, что я для нее важнее корабля. Узнав об этом, я немного расстроился. Зато через минуту совершенно забыл об Алексе, потому что в кают-компанию шумной ватагой ворвались мои архаровцы, возглавляемые Айком Пападакисом. Рядом с ним шел Иван Небаба, позади семенил худой бритва, а замыкал шествие скромный Валера Таран. Если последние трое некоторое время смущались присутствию старших офицеров и великой княжны, то Айк чувствовал себя очень даже комфортно. «Босс, что за дела?» — воскликнул толстяк Пападакис вместо приветствия. «В нашем флоте без тебя творится какой-то беспредел». «Чувствую себя на воровской сходке», — поморщилась Наэма, которая Айка не выносила, и при встрече постоянно с ним ругалась. «Что случилось?» — спросил я, пожимая руки всем новоприбывшим, которые, в отличие от Пападакиса, поздравили меня с возвращением. Усач Самсонов слетел с катушек. Между тем продолжал возмущаться Айк. «Старому пора на покой. Займись этим на днях, Александр Иванович». «Да что произошло-то?» — повторил я вопрос. «Беспредельщик командующий выгнал нас с галер». — ответил Пападакес, чуть не плача от обиды. «Тебе, кстати, привет от Гофэня!» — улыбнулся я, вспомнив, как Хунхус несколькими днями ранее точно так же хныкал, шмыгая носом, пытаясь меня разжалобить. «Да пошел он!» — отмахнулся Айк, которого сейчас не интересовало ничего, кроме потери командования своей любимой галерой. «Так что будем делать с Самсоновым? Может, завалим кабанчика и тебя на его место посадим?» — За такие речи легко снова угодить на рудники корпорации «Астромолот», — прервал я полет бандитской фантазии капитана Пападакиса. — Поэтому закрой рот и помолчи немного. Айк поднял руки над головой. — Давай по порядку. Когда вас попросили с галер? — Вот только что приказ пришел, — затаратурили все остальные. — Видите ли, волонтеры сейчас Черноморскому флоту не нужны. — Это несправедливо, господин адмирал, — пробасил Иван Небаба. «Да, мы нерегуляры, но кровь проливали не меньше флотских. Сейчас народу у Самсонова хватает, слишком много кораблей потеряно, и свободные экипажи сидят без дела. Вот нас и погнали метлой, мол, не нужны больше стране. Спасибо, мы с вами свяжемся». «Всех бывших зэков распустили по домам, или только вас четверых», — уточнил я. «Всех из экипажей двух галер», — кивнул Валера Таран. «Хоть амнистировали, и то хорошо», — добавил Бритва. — С одной стороны, командующий прав, заменяя моряков с галер на более боеспособных, — высказался вслух Ковторанг жила. Да, но выбрасывать людей на улицу, как бездомных дворняжек, недостойно, — нахмурился я. — Ладно, ничего страшного. Возьму пока вас на свой новый линкор. В должностях тоже не обижу. Так что не переживайте. — Как не переживать, Александр Иванович? — продолжал ныть Айк Пападакис. — Только вчера я был капитаном боевого корабля, а сегодня что? — — Слушай, ну, бывает, — неуклюже попытался я успокоить своего товарища. — Я вон тоже на птичьих правах в Черноморском флоте, но пока держусь и не унываю. — Говорю, давай замочим усача, — подмигнул мне Айк. — Бритва согласен взять на себя основную работу по устранению Федоровича. — Отставить устранение, — строго сказал я, — иначе я вас первыми устраню. — Да ладно, не сердись, Александр Иванович, это шутка была, — улыбнулся толстяк, обнимая меня как своего лучшего друга. «Пусть живет!» После попадаки я начал гоняться за аварией, которая спряталась от него за спиной Дорохова. Айк не рискнул продолжать игру в догонялке, поймав на себе тяжелый взгляд одноглазого полковника. Я смотрел на своих друзей, которые шумели и веселились, и так хорошо мне стало на сердце, что вообще не хотелось, чтобы эта встреча заканчивалась».